Господин Каверин говорит, «Мы не скажем с автором, что князья бьются за старшинство, тем менее, что святославичи хотят Киева не для Киева, а для старшинства. Напротив, мы утверждаем, что князья стараются приобрести лучшие и, возможно, большие владения, оправдывая себя родовым старшинством». Но прежде всего спросим у господина Кавелина, что давало князю возможность получить лучшую волость? Право старшинства? Сам господин Кавелин говорит, Изяслав сам собою не мог удержаться в Киеве и должен был признать киевским князем и отцом ничтожного дядю своего Вячеслава, потому что последний был старший. Это признание было пустой формой, Вячеслав ни во что не вмешивался, не имел детей, и вся власть на деле принадлежала Изяславу. Здесь историк видит не ничтожную форму, но могущественное, господствующее представление о праве, которое заставило доблестного Изяслава преклониться пред слабым дядею. Вячеслав был не способен сделать для себя что-либо, и одно право старшинства — дало ему все, отнявши все у доблестного племянника его. Если Вячеслав дал все ряды Изяславу, то на то была его добрая воля. Господин Кавелин говорит, «По той же самой причине, то есть потому, что нужны были предлоги, не искали киевского стола бесспорно младшие в княжеском роде. Но это-то и важно для историка» что нужны были известные предлоги, ибо эти-то предлоги и характеризуют время. Сперва младший не мог без предлога доискиваться старшего города, а потом мог это делать безо всякого предлога. Историк разделяет эти два периода. В одном показывает господство родовых отношений, в другом выставляет господство владельческих интересов, с презрением родовых счетов. Во-вторых, господин Каверин говорит, что князья стараются приобрести лучшие и, возможно, большие владения. Но дело в том, что в описываемое время сила князя основывалась не на количестве и качестве властей, а на силе племени. Но чтобы пользоваться силою племени, нужно было быть в нем старшим. А первое право и вместе первая обязанность старшего по занятии старшего стола была раздача властей племени, так что ему самому иногда не оставалось, кроме Киева, ничего, и он не имел никакого материального значения, а одно значение нравственное, основанное на его старшинстве. Племя зовет Ростиславом Мстиславича на «старший киевский стол». Если бы он имел в виду получить только лучшую волость, то, разумеется, он пошел бы без всяких условий. А если бы Киев давал ему материальное значение, силу, то он не хлопотал бы ни о каком другом значении. Но Ростислав хочет идти в Киев только с условием, чтоб члены племени действительно признавали его старшим, отцом, и слушались бы его. Следовательно, вот что нужно было Ростиславу, а не лучшая волость. Вячеслав, как скоро услыхал, что племянник зовет его отцом и честь на нем покладывает, успокоился и отказался от участия в правлении. Святослав Всеволодович, осердившись на Всеволода Третьего, говорит, «Давыда схвачу, а Рюрика выгоню вон из земли» и приму один власть русскую, избрать ею, и тогда мещуся Севолоду обиды свои. В-третьих, господину Кавелину хорошо известно, к каким поступкам побуждало бояр наших опасение нарушить родовую честь при местнических спорах. Как же он хочет, чтобы древние князья, находясь в таких же отношениях, думали только о властях? Под 1195 годом один из Ольговичей, видя возможность осилить Мономаховичей, пишет к своему старшему в Чернигов. Теперь, батюшка, удобный случай, ступай скорее, собравшись с братьею, возьмем честь свою. Не говорит же он, возьмем волости, да будем Киева.